Поль сказал: Я предпочел бы погибнуть под звуки детского лепета, чем под звуки похоронного марша Шопена. И скажу тебе вот что: в этом похоронном марше, прославляющем смерть, заключено всё зло. Ке бы меньше было траурных маршей, было бы возможно и меньше смертей. Пойми, что я хочу сказать. Почтение к трагедии гроздопаснее, чем беззаботность детского лепета осознал ли ты, что является вечным условием трагедии? Существование идеалов, почитаемых более ценными, чем человеческая жизнь. А что является условием войны? То же самое. Тебя гонят на гибель, поскольку якобы существует нечто большее, чем твоя жизнь. Война может существовать лишь в мире трагедии. С начала истории человек не познал ничего, кроме трагического мира, и он не в силах выйти из него. Век трагедии может завершить лишь бунт фривольности. Люди уже сейчас знают из Бетховенской 9-й лишь 4 такта Оды к радости, которую ежедневно слышат в рекламе духов Bell. У меня это не вызывает возмущения. Трагедия будет изгнана из мира, как старая плохая актриса, которая хватается за сердце и декламирует охрипшим голосом фривольность. Радикальный курс лечения против ожирения ве ише лишаться 90% смыслы и станут лёгкими. В такой невесомой атмосфере исчезнет фанатизм. Война станет невозможной. Я рад, что ты наконец нашёл способ, как устранить войны, сказал медведь. Можешь ли ты представить себе французскую молодёжь, восторженно идущую воевать за отчизну? Медведь, война в Европе стала немыслимой неполитический, антропологически немыслимый. Европейцы уже не способны воевать. Не вздумайте меня убеждать, что два человека глубоко не согласных друг с другом могут всё же любить друг друга. Это по басонке для детей. Пожилые не могли бы любить друг друга при условии, что будут молчать о своих взглядах или высказывать их только в шутливом тоне. И таким путём умолять их в значении Да, кстати, до сих пор и разговаривали друг с другом поле-медведь. Но стоит только спору разгореться, и кончен бал. Не потому, что они так твердо верят во взгляды, которые отстаивают, а потому, что не вынесут своей неправоты. Взгляните на эту пару. Их спор ничего не изменит, не приведет ни к какому решению, не повлияет на ход событий, он абсолютно бесплоден и злишен, рассчитан лишь на эту столовую с её затхлым воздухом, вместе с которым он выветрится, как только уборщица откроет окно. Если же обратите внимание на эту сосредоточенность маленькой аудитории вокруг стола. Все стихли и слушают их, забыв о своём кофе. А обоим противникам теперь уже всё трынь трава, кроме одного. Кто из них будет признан этой частицей общественного мнения обладателем истины? Поскольку быть признанным тем, кто этой истины не обладает, для каждого из них ни что иное, как потерять честь или потеря собственного я, сам по себе взгляд, который они отстаивают, особенно их и не волнует, но поскольку этот взгляд они когда-то сделали атрибутом своего я, а любое его ущемление подобно болезненному уколу. Где-то в глубинах души медведь испытывал удовлетворение, что Поль уже не будет больше читать по радио свои софистические комментарии. Его голос, исполненный медвежьей спеси, звучал все более тихо и холодно. Зато Поль говорил все громче, и чем дальше, тем мысли его становились все более утрированными и провокационными. Он сказал... Великая культура ничто иное, как плод той европейской извращённости, имя которой история. То есть той одержимости постоянно идти вперёд, считая череду поколений эстафетным бегом, где каждый превосходит своего предшественника, дабы быть превзойдённым своим последователем. Без этого эстафетного бега назваемой истории не было бы европейского искусства и того, что его характеризует жажды оригинальности. Жажды перемены. Робеспьер, Наполеон, Бетховен, Сталин, Пикассо все они участники эстафетного бега, причём бегают по одному и тому же стадиону. Так ты полагаешь, что Бетховен и Сталин сопоставимы? спросил медведь с ледяной иронией. Разумеется, хотя это и шокирует. Война и культура это два полюса Европы, её Небо и ад, ее слава и позор, но разъединить их нельзя. Если кончится одно, кончится и другое, и одно не может кончиться без другого. То, что в Европе уже пятьдесят лет нет войны, каким-то таинственным образом связано с тем, что здесь вот уже пятьдесят лет не объявился никакой Пикассо. Вот что скажу тебе, Поля проговорил медведь очень медленным голосом, словно поднимал вверх свою тяжёлую лапу, чтобы в следующий момент нанести удар. Если конец великой культуры, то значит конец и тебе и твоим парадоксальным идеям, ибо парадокс как таковой принадлежность великой культуры, а не детского лепета. Ты напоминаешь мне тех юнцов, которые когда-то объявляли себя сторонниками нацистов или коммунистов, не в силу трусости или карьеризма, от избытка ума. Дело в том, что ничто не требует большего усилия, мысли, чем аргументация, направленная на оправдание антимысли. У меня была возможность видеть это своими глазами, пережить на собственном опыте после войны, когда интеллектуалы и художники, как телята, вступали в коммунистическую партию, которая затем с превеликим удовольствием их всех Систематически истребляла. Ты поступаешь точно так же. Ты остроумный союзник своих могильщиков. Стопроцентный осёл. Из транзистора, лежавшего между их головами, раздавался хорошо знакомый голос Бернара. Он разговаривал с актёром, чей фильм в скором времени должен был впервые появиться на экране. Повышенный голос актёра пробудил их от полусна. Я пришёл сюда поговорить о фильме, а не о сыне. Не беспокойтесь, дойдёт очередь и до фильма, звучал голос Бернара. Но это требование хроники. Пошли толки, что в скандальной истории вашего сына вы играли немалую роль. Приглашая меня сюда, вы мне совершенно ясно сказали, что хотите поговорить со мной о фильме. — Стало быть, давайте говорить о фильме, а не о моих личных делах. — Вы лицо общественное, и я спрашиваю вас о том, чем интересуется общественность. Я не делаю ничего другого, я лишь исполняю свои обязанности журналиста. — Я готов выслушать ваши вопросы касательно фильма. — Как вам угодно. — Но слушателям, несомненно, покажется странным, почему вы уклоняетесь от ответа. Анис встала с постели. Четверть часа спустя после её ухода на работу поднялся и Поль. Оделся и спустился вниз к консьержке за почтой. Одно письмо было от Медведе. А множество фраз, в которых горький юмор перемешивался с извинениями, он сообщал ему о том, что нам уже известно. Радиастанция отказывалась от услуг Поля. Он перечил письмо четыре раза, потом махнув рукой, ушёл в контору. Он был сам не свой, ни на чём не мог сосредоточиться и думал только об этом письме. А было ли это для него таким ударом? С практической точки зрения ничуть, и всё-таки ему было больно. Всю свою жизнь он избегал общества адвокатов. Был счастлив, когда вёл семинар в университете, был счастлив, когда выступал на радио. Не то чтобы профессия адвоката была ему не по нраву, Напротив, он любил своих подзащитных, старался понять мотивы их преступлений, придать ему смысл. "Я не адвокат, я поэт защиты", говорил он в шутку. Он осознанно был на стороне людей, оказавшихся вне закона, и считал себя не безъевного числавия предателем пятой колонны партизанам человечности в мире нечеловеческих законов, комментируемых в пухлых книгах, которые брал в руки с отвращением присыщенного знатока. Ему было важно общаться с людьми вне зала суда, со студентами, с литераторами, журналистами, дабы сохранить сознание, а не только пустую иллюзию, что он принадлежит к их числу. Он тянулся к ним и А сейчас страдал от того, что письмо Медведя снова загоняет его в юридическую контору и в залы суда. Но задело его еще и другое. Когда вчера Медведь назвал его союзником своих могильщиков, он принял это разве что за элегантное оскорбление, лишенное конкретного смысла. Под словом «могильщики» он ничего не сумел вообразить себе. Он тогда еще ничего не знал о своих могильщиках. Но сегодня, когда он получил письмо от медведя, ему вдруг стало ясно, что они существуют, что они уже засекли его и ждут. И вдруг понял, что люди видят его иначе, чем он сам себя видит, иным, чем он представлял себя в их глазах. Из всех сотрудников радиостанции он единственный, кто должен был уйти, хотя в этом он не сомневался, медведь защищал его как мог чем он раздражал этих деятелей от рекламы. Впрочем, он был бы наивен, думая, что только они сочли его нежелательным. Нежелательным, вероятно, признали его и другие. Что-то наверняка произошло с его образом, хотя сам-то он этого не осознавал. Что-то произошло, а он не знает что и никогда того не узнает. Уж так повелось, и это касается всех, Мы никогда не узнаем, почему и чем мы раздражаем людей, чем мы милы, мы, чем смешны. Наш собственный образ остаётся для нас величайшей тайной. Поль понял, что в этот день он не сможет ни о чём другом думать, и потому, подняв трубку, пригласил Бернара пообедать с ним в ресторане. Они уселись друг против друга, и Поль горел желанием рассказать о письме, которое получил от медведя но, будучи человеком воспитанным, сперва сказал. «Я слушал тебя утром. Погонял ты этого актёра как зайца». «Да, знаю», — сказал Бернар. «Возможно, я перестарался, но я был в ужасном настроении. Вчера у меня был гость, о котором не могу забыть. Пожаловал ко мне незнакомый мужчина. На голову выше меня, с огромным животом. Представился, с настораживающей любезностью улыбнулся и сказал: "Имею честь вручить вам этот диплом". И сынов мне в руку большой картонный тубус, настоял на том, чтобы я тотчас открыл его. В тубусе был диплом в цвете. Каллиграфическим почерком там было написано: "Бернар Бертран произведён в чин стопроцентного осла". Что? Что? Прыснул поль, но тотчас овладел собой, увидев серьезное, неподвижное Бернарово лицо, в котором нельзя было заметить и тени игривости. «Да», — повторил мрачным голосом Бернар, «я был произведен в чин стопроцентного осла». «А кто тебя произвел? Там указана какая-нибудь организация?» «Нет, только подпись, причем неразборчивая». Бернар ещё раз другой описал, что произошло, затем добавил: "Сперва я не мог поверить своим глазам. Было ощущение, что я стал жертвой покушения, хотелось кричать, звать полицию, а потом осознал, что вообще бессилен что-либо сделать". Этот человек улыбнулся и протягивал мне руку. "Примите мои поздравления", сказал он. А я был так ошеломлён, что взял и пожал ему руку. «Ты пожал ему руку? Ты действительно поблагодарил его?» Сказал Поль с трудом, сдерживая смех. «Когда я понял, что не могу потребовать ареста этого человека, я решил проявить хладнокровие и вел себя так, словно все, что происходит, в порядке вещей, и вообще это меня не трогает. «Это неизбежно», — сказал Поль. «Если человек произведен в ослы, он начинает вести себя как осел». «К сожалению, это так» сказал Бернар. И ты не знаешь, кто это был? Он же представился? Я был так взволнован, что его имя мигом выскочило из головы. Пол не мог удержаться, чтобы снова не засмеяться. Да, я знаю, ты скажешь, что это шутка, и ты, разумеется, прав, это шутка, говорил Бернар. Но я ничего не могу с собой поделать. С тех пор я думаю об этом постоянно и ни о чём другом думать не могу. Поль уже не смеялся, ибо понял, что Бернар говорит правду. С вчерашнего дня без сомнения он не думал ни о чём другом. А как бы реагировал Поль, получив такой диплом? Так же, как и Бернар, Когда вас производят в стопроцентные ослы, это значит, что по меньшей мере один человек считает вас ослом, и ему важно, чтобы вы знали об этом. Это уже само по себе неприятно. Но вполне возможно, что это не один человек, что за дипломом стоит инициатива десятка людей. И возможно также, что эти люди вознамерились сделать что-то ещё. Ну, допустим, Послать заметку в газету, и завтра в монт в рубрике похорон, свадеб и награждений появится сообщение, что Бернар был произведён в чин стопроцентного осла. Затем Бернар поделился с Полем, и тут не знал смеяться ему над ним ли, плакать, что в тот же день, когда неизвестный вручил ему диплом, он показывал во всем встречном и поперечном, не желая оставаться один на один со своим позором. Он пытался разделить его с другими и потому всем разъяснял, что этот выпад касается не только его лично. Если бы это предназначалось одному мне, это принесли бы мне домой на мой адрес. Но они принесли мне это на радио. Это выпад против меня как журналиста, выпад против нас всех. Поле резал мясо, пил вино и думал. Итак, здесь сидят два приятеля одного обозвали стопроцентным ослом, другого остроумным союзником своих могильщиков. И он вдруг осознал, трогательная приязнь к молодому другу от этого лишь возросла, что уже никогда про себя не назовёт его Бернара мы исключительно стопроцентным ослом. Причём не из злорадства, а потому что пред столь прекрасным званием никто не может устоять. Да и ни один из тех, кому Бернара Толлнея имел глупость показать диплом, уже никогда иначе его не назовёт. Ещё подумалось ему, что Медведь поступил вполне по-дружески, назвав его остроумным союзником своих могильщиков лишь в тесном кругу за столом. Наградил он его этим титулом в дипломе было бы куда печальнее. Так горести Бернара позволили ему почти забыть о своих переживаниях, и когда Бернар сказал ему... Впрочем, с тобой тоже случилась неприятная вещь. Он лишь махнул рукой. — А, эпизод. И Бернар согласился. — Я сразу же подумал, что это никак не может тебя уязвить. Ты сумеешь найти для себя тысячу других занятий, причём поинтереснее. Когда Бернар провожал поле к машине, тот весьма уныло заметил. Медведь ошибается, а эмогологи правы. Человек — это всего лишь то, что является собой его образ. Философы могут убеждать нас, будто безразлично, что думает о нас мир, что действительно лишь то, каковы мы на самом деле. Но философы ничего не смыслят, поскольку мы живём с людьми... Мы не что иное, как то, за кого люди нас принимают. Думать о том, какими нас видят другие, и стараться, чтобы наш образ был по возможности более симпатичным, считается своего рода притворством или фальшивой игрой. Разве существует какой-либо прямой контакт между моим и их «я» без посредничества глаз? Разве мыслима любовь, если мы не озабочены тем, каков наш образ в мыслях любимого? Когда нам становится безразлично, каким нас видит тот, кого мы любим, это значит, мы его уже не любим. «Ты прав», — сказал Бернар мрачным голосом. «Наивная иллюзия думать, что наш образ — лишь видимость, из-за которой скрыто наше «я» как единственная истинная сущность, независимая от глаз мира». Имогологи с крайней циничностью открыли, что это как раз наоборот, Наши я лишь простая видимость, несизъяемая и невразимая, туманны. Тогда как единственная реальность даже слишком легко осязаемая и вразимая это наш образ в глазах других. И что самое худшее, ты невластен и над твоим образом. Кначал ты стремишься сам нарисовать его, затем хочешь хотя бы влиять на него и его контролировать, но всё тщетно достаточно одной злонамеренной формулы, чтобы тебя навсегда превратить в жалкую крикатуру. Они остановились у машины, и Полли увидел перед собой лицо Бернара ещё более тревожный и бледный. Минуту назад из лучших побуждений он хотел утешить друга, а сейчас понял, как он задел его своими словами. Какая жалость! Он отдался своим размышлениям лишь потому, что думал о себе, о своем собственном положении, а не о Бернаре. — Ну, а теперь уже ничего не исправишь. Попрощались, и Бернар сказал ему с трогательным смущением. — Только, пожалуйста, ничего не говори Лори, и Аньес тоже ничего. Поле искренне пожал ему руку. — Положись на меня. Вернувшись в контору, он взялся за работу. Встреча с Бернаром на удивление успокоила его. На душе было лучше, чем до обеда. Под вечер он встретился дома с Анъес. Он рассказал ей о письме и тут же подчеркнул, что всё это дело ровным счётом ничего для него не значит. Сигеллся сказать это, посмеиваясь, но Анъес заметила, что между словами и смехом Поль покашливает. Она отлично знала это покашливание. Он умел всегда совладать с собой, когда приключалось с ним что-то неприятное. И лишь этот короткий смущённый кашель, которого он и сам не замечал, выдавал его. "Им захотелось, чтобы передачи были более занятны и молодёжны", сказала Аньес. Её слова, намеренно иронические, направлены были против тех, кто отменил передачу "Поле". Затем она погладила его по волосам. Но этого не следовало делать. Коль увидел в ее глазах свой образ. Образ униженного человека, которым было решено, что он уже не молод и не занятен. Кошка. Каждый из нас мечтает перешагнуть эротические условности, эротический табу и в опьянении вступить в царство запретного. Но каждому из нас не достает для этого смелости. И мед любовницу старше себя или любовника моложе, вот что можно посоветовать в качестве самого простого и доступного всем способа перешагнуть запрет. У Лоры впервые в жизни был любовник, моложе её. У Бернара впервые была любовница старше его, и они оба переживали это как возбуждающее грехопадение. Когда Лора однажды объявила в присутствии Поля, что рядом с Бернаром она помолодела на 10 лет, она говорила правду. В неё влился поток новой энергии. Однако мало же его она себя от этого не чувствовала. Напротив, с данными непознанной радостью она наслаждалась ощущением, что у неё молодой любовник, который считает себя слабее её и встревожен тем, что опытная любовница станет сравнивать его с предшественниками. В ротике как в танце один всегда ведёт другого. Лора впервые в жизни вела мужчину, и вести для неё было столь же упоительно, сколь для Бернара позволять себе вести. А женщина, которая старше мужчины, прежде всего даёт ему уверенность, что их любовь совершается далеко от тенёт брака. Еба никто всё же не станет всерьёз думать, что молодой мужчина, перед которым впереди простирается удачливая жизнь, вступит в брак с женщиной на 8 лет старше себя. В этом плане Бернар смотрел на Лору так же, как Поль на даму, которую задним числом возвысил до жемчужины своей жизни. Бернар предполагал, что его любовница считается с тем, что однажды добровольно уступит место молодой жене, которую он сможет представить родителям, не приведя их при этом в замешательство, уверяв в её материнскую мудрость Он гризел даже о том, что в один прекрасный день она пойдёт свидетелем на свадьбу и на чисто утаит от невесты, что когда-то была, может, будет и далее, почему нет, его любовницей. Их безоблачное счастье длилось 2 года. А затем Бернар был произведён в чин стопроцентного осла и стал неразговорчив. Ура дипломи ничего не знала, пол сдержал слово. А поскольку не была приучена расспрашивать его о делах, ничего не знала и о прочих трудностях, с которыми он столкнулся на радио, беда, как известно, не ходит одна. И его замкнутость объясняла себе лишь тем, что он перестал ее любить. Она уже не раз ловила его на том, что он не слышит, что она ему говорит, и была уверена, что в такие минуты он думает о другой женщине. «Ах, сколь малого достаточно в любви, чтобы человек совсем отчаялся!» Однажды он пришёл к ней, весь погружённый в чёрные мысли. Она удалилась в соседнюю комнату переодеться, а он остался в гостиной наедине с большой сиамской кошкой. К кошке он не испытывал особой симпатии, но знал, что его пассия в ней души не чает. И так он сидел в кресле, предаваясь чёрным мыслям, И вдруг механически протянул руку к кошке, полагая, что обязан её погладить. Но она фыркнув укусила его в руку. Укус тут же подключился к целой веренице обид, которые в последние недели преследовали и унижали его, а почему он впал в дикую ярость, вскочил с кресла и кинулся за кошкой. Она махнула в угол, выгнула спину и грозно зашипела. Тут он обернулся и увидел Лору. Она стояла на пороге и явно наблюдала всю сцену. Она сказала, «Нет, нет, не смей ее наказывать». Она была совершенно права. Он смотрел на Лору с удивлением. Укус причинял ему боли, и от своей любовницы он ожидал, если не союза с ним против зверя, то, по крайней мере, проявления элементарного чувства справедливости». Его охватило сильное желание подойти к кошке и дать ей такого пинка, чтобы она распласталась на потолке гостиной. Лишь с великим усилием он сдержал себя. Лора добавила, делая упор на каждом слове. Она требует, чтобы тот, кто гладит ее, по-настоящему сосредоточился на этом. Я тоже терпеть не могу, когда кто-то бывает со мной, а при этом думает о ком-то другом. Когда минуту назад Лора наблюдала, как Бернар гладит кошку, неприязненно реагировавшую на его отстранённую рассеянность, она испытала чувство солидарности с ней. Вот уже несколько недель, как Бернар ведёт себя по отношению к ней совершенно так же. Гладит её и при этом думает о чём-то другом. Делает вид, что он с ней, но она-то знает, он вовсе не слышит, что она ему говорит. Во время этой сцены Лори представила, что её второе, символическое, мистическое я, каким она считала свою кошку, хочет её подбодрить, указать ей, как вести себя, послужить ей примером. Бывают минуты, когда надо выпустить когти, сказала она себе, и вознамерила из интимного ужина в ресторане, куда они должны были вот-вот отправиться, набраться храбрости и сделать решающий шаг. О пережитой событии скажу прямо. Трудно представить себе большую нелепость, чем её решение. То, что она собиралась сделать, совершенно противоречило всем её интересам. А дело вот в чём. Те 2 года, что они были знакомы, Бернар был с нею счастлив, возможно, даже более счастлив, чем сама Лора могла предположить. Она была для него бегством от жизни, какую с детства ему готовила отец, благозвучный Бертран Бертран. Наконец он мог жить свободно, сообразно своим желаниям, иметь укромный уголок, куда не сунет любопытную голову ни один член его семьи, уголок, где он живёт совершенно иначе, чем привык жить. Он обожал Лорину Багему, её рояль, к которому она иной раз подсаживалась, концерты, на которые она его водила её настроение и её экстравагантность. Он оказался с ней далеко от богатых и скучных людей, среди которых вращался отец. Их счастье, однако, зависело от одного условия. Они должны были оставаться вне брачных уз. Стали не супругами, всё разом бы изменилось. Их союз вмиг был бы открыт для любого вмешательства его семьи. Их любовь потеряла бы не только свою прелесть, но и сам свой смысл. Эйлора лишилась бы всей своей власти, какую до сих пор имела над Бернаром. Как же случилось, что, невзирая на все, она могла принять такое глупое решение, противоречащее всем ее интересам? Неужто она так мало знала своего любовника, так плохо понимала его? Да, как это ни удивительно... Она не знала и не понимала его. Она даже гордилась тем, что в Бернаре, кроме его любви, ее ничто не интересует. Она никогда не спрашивала его об отце, она ничего не знала о его семье. Когда он иной раз говорил о ней, Лора демонстративно скучала и тут же объявляла, что на пустые разговоры ей не хочется тратить время, какое она могла бы уделить Бернару. А ещё удивительнее, что даже в мрачные недели после получения диплома, когда он стал молчалив и просил у неё извинения за свою забоченность, она всегда говорила: "Да я знаю, что такое трудности". Но ни разу не задала ему самый простой из всех мыслимых вопросов: "Какие у тебя трудности? Скажи мне внятно, что происходит. Объясни мне, что тебя мучит".